Сказ об Удальцове Стрельцове. Одни страдания от той любви. Я пришла домой и прямо в школьной форме рухнула на кровать. Теперь я поняла, что означает выражение не хочется жить. Это когда там внутри, где находится сердце, лежит какой-то булыжник и давит, и давит. И что бы ты ни делал, как бы ты ни старался отвлечься, не становится легче, потому что обычные таблетки здесь не помогают, ведь это болит не сердце, это болит душа. А душа болит тогда, это я тоже теперь поняла. Когда ты любишь, а тебя нет. И когда тот, кого ты любишь, не просто тебя не любит, а выставляет посмешищем перед всем классом. В воображении опять уже, наверное, в тысячный раз возникла одна и та же сегодняшняя сцена. Как обо что-то запнувшись в школьном коридоре, я падаю. И падая, пытаясь уцепиться то за чью-то сумку, то за чьи-то брюки. Смех доносящийся откуда-то сверху и разговор, который я никогда не забуду. Ну ты даёшь, Смирнова, Гремишь как мешок с костями, говорит Стрельцов Удальцов. Так что случилось-то? спрашивает Дандаков. Ну что что-что, Стрелец Смирновой подножку поставил отвечает Жеребцова. Так ты специально? А то, голос Стрельцова Удальцова. Из-за нее вчера родители вызывали. Теперь без нового смартфона останусь. Вот тогда-то я поняла, что Стрельцов Удальцов ни капельки в меня не влюблен. Он влюблен в Ирку Ильину, а я влюблена в него. Я лежала на кровати, смотрела в безупречно гладкий потолок и ничего не хотела делать, даже жить. Какой смысл, если мы никогда со Стрельцовым Удальцовым не будем вместе? Я скрестила руки на груди и закрыла глаза. Скорей бы на пенсию. Может, к тому времени я немного успокоюсь и забуду о позоре, который пришлось пережить сегодня. Может, к тому времени пройдёт и та душевная боль, которая не даёт мне покоя. Я, наверное, задремала, потому что проснулась от того, что мама трясла меня за плечи. Ты заболела, Зинуля? Да нет, просто устала, сказала я и еле сдержалась, чтобы не разреветься. Мне стало жалко себя. Ну почему я такая несчастная? Почему я выше всех в классе? Почему зубы у меня редкие? Почему волосы такие тонкие, что из них получается косичка толщиной с мышиный хвостик? Почему никому из мальчиков я не нравлюсь? Почти все девочки в нашем классе нравятся мальчикам. Та же Сыромятникова, например, или Жеребцова. И только я, получается, хуже всех. Но разве этим поделишься с родителями. Все равно не поймут. Глупости все это. Главное хорошо учиться, скажут они. Мама положила ладонь мне на лоб. Температура вроде нормальная. Переодевайся и иди ужинать. Ужинать. Мои любимые сосиски показались невкусными, а мой любимый торт купленный папой по случаю зарплаты просто отвратительным. Я вышла из-за стола и протопала в свою комнату. Что с ней? услышала я голос папы. Наверное, все таки заболела. Хотя температуры вроде бы нет. Как бы мне хотелось заболеть на самом деле какой-нибудь нормальной болезнью, ангиной, например, или гриппом или воспалением легких, Только чтобы в груди не было этой отвратительной ноющей боли, лежала бы с высокой температурой, смотрела бы в безупречно гладкий потолок, пила бы морс и радовалась жизни, избавляясь от любовных страданий. Я села за стол, открыла тетрадь, чтобы делать уроки и Снова вспомнила минуты сегодняшнего позора. Да сколько же можно? Нет, надо что-то срочно предпринять. Но что? Видимо, без интернета все же не обойтись. Я набрала в поисковой системе запрос: как избавиться от любовных страданий? И еще несколько минут назад я считала, что мои страдания навсегда Но, судя по той информации, которую мне удалось найти, от них, в общем-то, можно избавиться и довольно быстро. Для этого достаточно отдохнуть на Гавайях или сменить старую машину на новую. Или переехать в другой город или хотя бы в другой район, чтобы пойти в другую школу. Все это, конечно же, здорово. Только воплотить в жизнь я ничего не могла. Я уже собралась выйти из интернета, как вдруг наткнулась на рекомендацию, выполнить которую было просто пустяком написать книгу. У меня вдруг появились силы, и я даже запрыгала от радости. Ура, выход найден. В приоткрытой двери появилась папина голова. Прыгаешь, Зинаида, Значит, ты уже одной ногой в баскетбольной секции. Ты на правильном пути, гном. Радостно прогудел он и закрыл дверь. Какая секция? Когда я должна срочно написать книгу про стрельцова Удальцова? Развешь это трудно? А потом она, эта книга, выйдет миллионными тиражами и будет переведена на все языки мира, я стану известным писателем. А стрельцов Удальцов, упадет передо мной на колени при всем классе и воскликнет: "Прости меня, Смирнова, я просто ошибся. Я думал, что люблю эту противную Ирку Ильину, а на самом деле всегда любил только тебя и продолжаю любить". "Да иди ты, Стрельцов Удальцов", отвечу я. Ты мне уже не интересен, и отвернусь. И услышу голос в котором сквозит отчаяние. Неужели, Зина, ты не дашь мне даже крошечного шанса реабилитироваться? Поверь, Зина, я намного благороднее, чем ты думаешь. Очнувшись от грез, я не сразу поняла, что внутри у меня, там, где находится сердце, а на самом деле душа, ничего не болит или почти не болит. Как говорят взрослые, отпустила Вот и у меня Отпустила. И на пенсию выходить уже расхотелось. Какая пенсия, когда впереди столько дел? Я выглянула в окно. Солнце весело светило, отражаясь в окнах дома напротив. Снова захотелось жить. Ведь теперь передо мной открывались немыслимые, головокружительные перспективы. Контракты с издательствами, огромные гонорары, Предложение переехать в Москву поближе к издателям, которых не волнует ни мой рост, ни мои зубы, ни мои тонкие рыжие волосы, им интересен только мой талант. Вперед за работу. Не теряя ни минуты, я приступила к работе, создала в компьютере документ, обозначив его как Книга о Стрельцове Удальцове. Первое предложение Родилось тут же. Жил был Стрельцов Удальцов. Со вторым предложением тоже особых проблем не возникло. Стрельцов Удальцов учился в пятом А классе средней школы. Над третьим я думала очень долго. Минут, наверное, пять, и поняла, что даже тому, как писать книги, нужно учиться. Я набрала в поисковике: "Как написать гениальный роман". И спустя полчаса знала об этом всё. Оказалось, я пошла совершенно не тем путём, потому что прежде чем браться за книгу, нужно узнать о своём герое всё от и до. Пришлось искать блокнот, чтобы записывать в него свои наблюдения. Когда на другой день Я увидела Стрельцова Удальцова вместе с Иркой. Мне стало немного неприятно. Но я подумала, что теперь я просто не имею права давать волю чувствам. Тут уж либо писать, либо переживать. Хочешь не хочешь, а придется относиться к Стрельцову Удальцову как к экспонату, который просто необходимо изучить. Ну, например, как ботаник относится к бабочке когда хочет, нанизать ее на булавку. Первым уроком была литература. Это было очень хорошо, ведь я могла спокойно присмотреться сзади к Стрельцову Удальцову. В интернете было написано, что было бы неплохо, если бы герой произведения имел какой-нибудь физический дефект, например, горб или шесть пальцев на руке или волосы на щеках. Хорошо, если у него одна нога короче другой. Это позволяет с первых строк вызвать у читателя сочувствие. Но как назло, ничего такого у Стрельцова Удальцова не было. И ноги у него были одинаковой длины. Оставалось одно искать дефект на затылке. Затылок стрельцова Удальцова я изучила позавчера вдоль и поперек. Но ведь тогда я смотрела на него глазами влюбленной девочки и могла чего-то не заметить, а сейчас смотрела глазами исследователя. Но все равно ничего необычного в его затылке я так и не нашла. Мало того, он почти не отличался от затылков других мальчиков нашего класса. Ну, может быть, был чуть подлиннее, совсем уж круглого затылка Дандакова. Между тем, Стрельцов удальцов как и позавчера, стал оборачиваться, пучить глаза и вытягивать губы в трубочку. Стрельцов удальцов что происходит? послышался голос изольды Романовны. Неужели на перемене нельзя наглядеться на Смирнову? Сидящая впереди меня Жеребцова громко икнула. Стрельцов Удальцов снова обернулся и состроил рожу с выпученными глазами и губами в трубочку. Фу! И как это еще вчера эта рожа могла казаться мне красивой? Я разозлилась и показала стрельцова удальцову язык. Он показал мне кулак. И тут я вспомнила, что в рекомендациях, как написать гениальный роман, было сказано, что очень важно в своем произведении использовать сравнение. Например, его кулак был похож на на что бы? Ну, на небольшой велок капусты. Отлично. Теперь нужно придумать сравнение еще и для затылка Стрельцова-Удальцова. Вот здорово. Два сравнения можно сказать у меня в кармане. Итак, на что же похож затылок Стрельцова-Удальцова. Я снова впилась в него взглядом. Кажется, на тыкву. А может, на огурец? Если на огурец, то только на короткий. Все же, наверное, будет правильно, если напишу, что затылок его напоминал нечто среднее между тыквой и огурцом, коротким, почти гоголь. Стрельцов-удальцов опять заерзал на парте. Я полезла в рюкзак за блокнотом, и в этот момент что-то влажное шлепнулось в мою щеку и отскочило в сторону. Ага. Катышек бумаги, смоченный слюной. Да чего же он все таки невоспитанный? Метнуть в лицо девочки такую гадость. Жеребцова легла на парту и затряслась. Да что же это такое? рассердилась изольда Романовна. К тебе, Стрельцов Удальцов, обращаюсь. Сколько можно? Неинтересен тебе урок литературы, сиди дома. Вот зачем ты сейчас в лицо Смирновой дурацкий шарик бросил? Она, в отличие от тебя, не только слушает, но и конспектирует. Стрельцов Удальцов обернулся и показал мне кулак. "Нет, это невыносимо", взорвалась литераторша. "Дневник мне на стол и родителей вечером". Стрельцов Удальцов бросил в мою сторону злобный взгляд и поплёлся с дневником к учительскому столу. Надо же, глупый какой подумала я. Ясно же было, что этим все закончится. На душе стало легко и радостно. Стрельцов-удальцов навсегда упал в моих глазах. И зачем только я так переживала? Как все таки здорово, что влюблен он не в меня, а в Ирку Ильину, подумала я. С таким поклонником с ума можно сойти. И тут я поняла, что нашла основную черту, которая отличает Стрельцова Удальцова от других. Он безнадежно глуп. Я открыла блокнот и написала: "Книга о Стрельцове Удальцове". Но потом подумала и решила, что мой персонаж все таки будет несколько вымышленным, и написала: Сказ об Удальцове Стрельцове. Он был безнадежно Прозвенел звонок, и я вместе со всеми вышла в коридор, взяв с собой блокнот и ручку. Нужно было понаблюдать, как мой герой ведет себя в разных ситуациях. Признаться, смотреть на физиономию Стрельцова Удальцова мне уже порядком надоело. Но что делать? Судя по всему, смотреть на нее мне придется еще долго. Работа только начинается. Со второй перемены Стрельцов Удальцов начал озираться и встретившись со мной взглядом, убегать от меня на другой этаж. Но разве от меня убежишь? Ноги-то у меня куда длиннее, чем у него. Всю четвертую перемену Стрельцов Удальцов пробыл в туалете, а я стояла неподалеку. И ждала, когда он оттуда выйдет. Наконец, он появился и прошел мимо, делая вид, что меня не знает. На пятой перемене Стрельцов Удальцов выглядел затравленным и испуганным. Я отвлеклась на минутку и не заметила, как он подскочил ко мне и вырвал блокнот. А ну-ка, посмотрим, что ты там колякаешь, заорал он. Отдай, потом узнаешь. Но уж нет. Я невольно попятилась назад. С выпученными и горящими глазами стрельцов-удальцов напоминал демона. Так. Он открыл блокнот. Ага. Жил был удальцов стрельцов Так, это уже интересно. Только почему удальцов стрельцов Я же стрельцов-удальцов. "Отдай", попросила я. «Еще рано читать. Прям рано. Как бы не было поздно. Вокруг нас начал собираться народ. Ну, в смысле, наши. Ага, где я остановился-то? Вот. И был он учеником пятого А класса. Правильно? Точно, подтвердила Жеребцова. К сожалению, у Дальцова Стрельцова не было горба. Не было шести пальцев на руках. Не росли волосы на щеках, и даже ноги у него были одинаковой длины. Что за чушь? возмутился Стрельцов Удальцов. А ведь все это правда, сказала Сыромятникова. Вот Зинка, молодец. Надо же такое заметить. Читай, Стрелец, дальше. Отдай блокнот, попросила я. Потом все прочитаешь. Да я вообще не собираюсь эту ерунду читать, разозлился Стрельцов Удальцов. Тогда я прочитаю, сказала Сыромятникова и вырвала из его рук блокнот. Так, где мы остановились? Ага. Кулак у Удальцова-Стрельцова был похож на малюсенький качан капусты, а голова представляла собой нечто среднее между тыквой и небольшим огурцом. Ну, Наузинка, ты гений просто. Итак. Подожди. Остановила сыромятникову Жеребцова. Дай на голову стрельца посмотреть. Точно. И на тыкву похоже, и на огурец. Такое подметить. Зинка, талантище, прямо Гоголь. Да хватит вам, возмутился стрельцов Удальцов. Сейчас звонок прозвенит. Прям «Еще три минуты, сказала Жеребцова. Стрельцов-удальцов рванул в класс, но перед ним встала Сыромятникова. Чего убегаешь-то? Правда испугался. Да я вот то-то то же, сказала Сыромятникова и снова уткнулась в блокнот. Но главным качеством удальцова-стрельцова было то, что был он безнадежно глуп. Вы только подумайте, Два дня подряд строить рожи девочки, выпучивать глаза и вытягивать в трубочку губы. Ой, девчонки, что я видела! Вышла вперед Жеребцова. Это же умора просто. Посмотрите, как он делает. И она выпучила глаза и вытянула в трубочку губы. Все засмеялись. «Эй ты, чучила. Замолчи, закричал Стрельцов Удальцов и изо всех сил толкнул Жеребцову. Если бы не стоящий сзади Дондаков, она бы упала, как вчера упала я. Дурак, точно дурак, закричала Сыромятникова. Изенка права. Ты правда безнадежно глуп. Да вы все вы чучелы, закричал Стрельцов Удальцов. Приставив большие пальцы к ушам и растопырив остальные пальцы, все вы у-ху-ху-ху-ху. Лицо его стало красным и злым, и очень некрасивым. Я подошла, молча взяла у Сыромятьникова блокнот, выдернула из него исписанные листы, порвала их на мелкие кусочки и бросила в урну. Писать о Стрельцове Удальцове Мне расхотелось. Прозвенел звонок. Все потянулись в класс. Я стояла на том месте, где все только что читали наброски книги о Стрельцове-Удальцове. И думала о том, как все быстро меняется. Еще вчера здесь же Стрельцов Удальцов поставил мне подножку, я упала, а потом чувствовала себя самым несчастным человеком в мире. А сегодня несчастным, наверное, чувствует себя он. «Смирнова, чего стоишь? Послышался голос изволь де Романовны. Быстро на урок. Я вошла в класс. Вид у Стрельцова Удальцова был пришибленный. Мне стало жаль его. Наверное, теперь у него болела душа, так же, как вчера она болела у меня. Но честное слово, я не хотела этого. Я подумала, что после урока, наверное, стоит подойти к нему и все объяснить. Но потом решила, что не нужно этого делать. Каждый сам должен пережить свою боль.